— На следующей неделе вылететь сможешь? — спросил он. И, встретив просиявший взгляд, снисходительно смехнулся. — Тогда заказывай билеты. Это уже разговор, благодарю. Она потянулась за сумкой, небрежно брошенной на зеленое сукно стола. — А ты постарел? — уронила не без злорадства. — Тут не то, что постареешь. Он погладил сидеющую голову, того, глядя, ноги протянешь. Забот полон рот. Но всего тебе лучшего, Федя. Постой. Он попытался удержать ее, чтобы окончательно сгладить наметившуюся было трещину. «Как жизнь? Как всегда превосходно. А у тебя?» «Никакой жизни!» — он непритворно вздохнул. «Мышиная возня!» «Все потому, что на Олимп лезешь!» Она показала глазами на знаменитое кресло академика, сделанное из оленьих рогов. «Мудрее надо быть, дружок!» «По-настоящему умные люди отбрыкиваются от власти». «Какое там?» — махнул рукой Федор Васильевич. «Надо бы комфорт, достойный тебе обеспечить», — перевел он разговор в другое русло. «Не в палатке же прозябать. Как-нибудь сама о себе позабочусь. Зачем же сама? Альма не рыцари, не кавалеры. Сегодня же позвоню, и все будет тип-топ в надлежащем виде. Не беспокойся. Я могу и в палатке. Ты же у нас геологиня». «Жаль, Неймарк завтра летит, а то был бы тебе славный попутчик». «Ведь там, пока доберешься, Александр Матвеевич» Рунова обрадовалась, что Неймарк, видной генетике, удивительно добрый человек, которого она искренне уважала, тоже собирается на биостанцию. Великий истребитель. Что, не понял Слепцов? Так, глупые прозвища. Как-то за один сезон он выпотрошил семь тысяч морских ежей ножницами. «Мне бы его заботой», — проворчал Слепцов. «О, да». Неопределенно откликнулась Светлана Андреевна. Когда Евгения Владимировича Доровского избрали членом-корреспондентом Академии наук по Сибирскому отделению, стало понятно, что наступила полоса перемен. Доровский еще пытался темнить, уговаривал сотрудников подождать, уверяя, что как бы ни сложилась его судьба, проблемной лаборатории он не оставит. Возможно, на первых порах он и сам так думал, хотя маловероятно. ибо всегда держал нос по ветру и не терял чувства реальности. Насчет его переезда в Новосибирск иллюзий быть не могло. В Академгородке уже давно не ощущалось недостатка в специалистах. На занятой Даровским вакансии претендовало по меньшей мере трое не менее достойных сибиряков. Но переезд переездом, а какую-то опорную точку Евгению Владимировичу могли и оставить. Вдруг надумает вернуться лет через пять, десять. Но эту наивную версию, высказанную оптимистом равнинным, разбил Кирилл Ланской. Что положено Юпитеру, то не положено быку. «Шеф всего лишь член-кор, а не полный академик, и тем более не светило. И вообще для нас, бедных соискателей МНСов, даже пять лет равносильной вечности», сказал он, стоя на лестничной площадке в окружении наиболее доверенных лиц. «Я, например, намеревался защититься в будущем году. И что же мне теперь делать?» Ждать море погоды? Зачем ждать? Меланхолично возразил точный завитой, как барашек Марлен Равнин. Будем пахать, а там, глядишь, образуется. Не образуется. Ванской присел на ящик с песком. Пришлют новую метлу, и все полетит вверх тормашками. Новая тематика, новые договоры. Не забывайте, что большинство из нас не на госбюджете. Но договорах вздохнула Тамара Данилова, прозванная за успехи в спортивном плавании «рыбой». «Не в том суть», — уточнил Володя Орлов, монументальный красавец с неподвижным, слегка дутловатым лицом. Он окончил аспирантуру и мог позволить себе не слишком задумываться о будущем. «Мне, например, после защиты почти гарантирована основная тематика. Только что толку? Шеф-то у нас тютю. -тю. У кого спросить, под кого работать? Если защищусь, буду рвать когти». «Куда?» — спросила Тамара. «Была бы шея, Ермо найдется. Не в том заковыка. Беда в другом, братцы-кролики. С отъездом Евгения Владимировича рушится наше маленькое, но такое уютное гнездышко. Мне достоверно известно, что лабораторию разделят. Пока придет новый хозяин, останутся рожки до да ножки, это я вам точно говорю». «Директор давно подкапывается под шефа», — подтвердила Томка. «Дескать, мы отраслевой институт, и нужна практическая отдача, а не академические исследования». «Прямое восстановление, железо, академическое исследование?» — хмыкнул Равнин. «Так когда оно появилось, твое прямое восстановление?» — отмахнулся Орлов. «Без году недели? Если хочешь знать, Евгений Владимирович только потому и взял вас с Кирой, что обозначилась выигрышная тематика. Под нее он столько себя натоцкал, что другому на всю жизнь хватит. Помяните мое слово, он потянет вас за собой, дудки».